На подоконнике лежали забытые Эрмеком гадательные камушки. Те самые 41 камушек, на которых научились они гадать, когда вернется несуществующий давно их отец, камушки надежды и любви. И Дегей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их в руке. Вот ты всерзнешь!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 И кровь мщения глухо и вскипела, зажигая мозг. Хотелось ему сейчас собраться с силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Баранлы Буранной, сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось, сесть на коронара и укатить в саразеки, подохнуть. Там, в одиночестве, от голода и холода, так он сидел на покинутом месте, обессилевший, опустошенный, потрясенный случившимся.